Глава седьмая. Мастер Терновая звезда. Неподалеку от северного тракта на Осадаль, в десяти ри от замка Касимы и полутора ри от почтовой станции Репейники, на холмистом морском берегу поднимается одинокая гора О-Маэ, подревники римский дар божеству, поросшая сосновым бором. Со стороны моря, где сосны растут реже, видны остатки разрушенной постройки, Уступами спускающейся к дюнам и песчаному пляжу. Эта гора считается заповедной. А почему никто толком не знает, да и не задумывается? Здесь никто никогда не жил. Рыбаки предпочитают высаживаться на берег в других местах, и даже разбойники сюда не забредают. Возможно, дело в развалинах. От них почти ничего не осталось, только если хорошенько приглядеться, Тут и там под слоем песка и хвои проступают то длинные плоские камни фундамента, то выщербленные ступеньки. Должно быть много десятков, а то и сотни лет назад на этом холме стоял замок или храм. Память не сохранила имя его хозяина. Зато любому ребёнку известно, кто водится в древних руинах, особенно по ночам. Солнце клонилось к закату. Через пляж протянулись сизые тени. На сосновых стволах застывали капли вытепившейся смолы. С моря порывами налетал свежий солёный ветер, остужая дневной жар. Волны разбивались о рифы. Со склонов дюн змеились тонкие струйки песка, скрепели огромные древние корабельные сосны. Приморский ветер давно выдул песок из-под их могучих корней. создав норы, в каждой из которых могли бы укрыться несколько человек. Дюны были густо усыпаны сухими ветками, иглами и прошлогодними шишками. Ничего похожего на тропинку тут и в помине не было. "Я больше не могу", тихо простонала самая старшая из придворных дам, отклеивая подол от сосновой коры и в ужасе взирая на то, во что превратился паливый шёлк. Княгиня Касима с многочисленной свитой пробиралась к побережью напрямик через сосновую рощу. Три десятка придворных дам ковыляли на высоких лакированных подставках, подобрав полы и завязав на спине длинные рукава. Вязли в песке, спотыкались, потели, прилипали к смолистым стволам и пачкали о корни белоснежной носки. На лицах дам была отражена скорбь о погибающем макияже. Ветер, словно забавляясь, бросал женщинам в лицо песчинки, превращая безупречно гладкую кожу в ребой кошмар. Все нестрастно завидовали мужчинам и слугам, которые наслаждались отдыхом на почтовой станции. Выехали они за рассветло и прибыли, как и рассчитывала Касима на вечерней заре. Но всем непосвящённым молодая княгиня строго запретила даже приближаться к горе Омая. Дамы, веселее. С наигранной бодростью воскликнула Касима, шагавшая впереди цепочки рядом с Кагеру. Отнеситесь к трудностям пути как как к приключению. Надеюсь, ещё до полуночи мы вернёмся домой, а завтра устроим поэтический турнир на тему путешествия среди песков и горных круч. Если раньше не переломаем ноги, процодилась сквозь зубы старшая придворная дама. Клянусь, это первый и последний раз. Я прикажу устроить деревянные ступени с поручнями и навесом от солнца, ободряюще улыбнулась ей Касима. Осталось ведь совсем недолго, правда, преподобный Кагеру, не устаю удивляться этой местности. Эти странные песчаные холмы напоминают дно древнего моря. Касима, показывая дамам пример выдержки, храбро взобралась на высоченную дюну. влезла на плоский прямоугольный камень с углублением в центре, огляделась. «Ага! Внизу костер и какие-то люди! Где же эти знаменитые развалины?» «Вы на них уже стоите, госпожа княгиня», — заметил Кагеру с любопытством, взглянув ей под ноги. «Если не ошибаюсь, постройка спускалась вниз террасами, постепенно расширяясь к основанию. И мы сейчас на самом верхнем ярусе». А как раз там, куда вызволили в лес. Судя по всему, был жертвенник. Касима, отвернувшись, махала дамам: "Сюда, сюда! Смотрите, как удобно. О, тут даже ступени. А где будет сцена?" "Вон там, на нижнем ярусе. Значит, здесь мы устроим зрительские места. Вы только представьте, дамы! Представление в древнем театре идёт целый день." Зрители приходят и уходят, выпивают, закусывают, обмениваются впечатлениями. Прекрасное время препровождения, кисло согласились дамы. Ну что ж. А теперь пойдёмте, преподобный, познакомимся с этим вашим непревзойдённым мастером лицедеем из лесного края. Касима ловко спустилась с камня и поспешила вниз. Ступени привели гостей на обширную прямоугольную площадку, вымощенную каменными плитами. В часть площадки загромождали крупные обломки, вероятно, давным-давно упавшие сверху, и сухие сосновые ветки. Площадку громко перекликаясь расчищали наёмные рабочие. Рабочими руководил высокий худой человек с длинными белыми волосами. Рядом с ним стояли ещё двое, о чём-то оживлённо споря. У подножья холма горел костёр. Рядом с ним лежал перевёрнутый чугунный котёл. Однако до ужина явно было ещё далеко. Нет? И ещё раз нет, раздавался негромкий, звучный, очень спокойный голос из тех, что способны своим спокойствием довести собеседника до белого каления. Сосны рубить нельзя. Вон там за дюнами Рубите сколько вам заблагорассудится, а эти оставьте в покое. Ему отвечал раздражённый голос старшины плотников. Ну почему? Из-за холмата скат десятки раз дольше и сложнее, а здесь все материалы под рукой. По-вашему, я должен играть среди пеньков? Я должен перевоплощаться в морского царя посреди лесопилки? Чтобы ни единой срубленной сосны отсюда Беловолосый изящно побел длинным рукавом. И вон до туда я не видел. Но таскать стволы с той стороны горы, если зайти чуть левее, отсюда будет уже не видно вырубки. Да, кстати, запах тоже очень важен. Зрители должны обонять ароматы моря, древности, хвои, но никак не смоленого вара и гнилых опилок. Но, ах, «Ладно, дело ваше. Отчитываться за пустой перерасход будете сами». Старшина Плотников пожал плечами и что-то, бормоча по поводу нелепых актерских капризов, отошел к костру. Его помощники тем временем уже ползали по каменной террасе, отмеряли, вбивали колышки и протягивали веревки. «Готовят место для сцены. Мастер не теряет времени даром», отметил Кагеру. «Госпожа княгиня». Позвольте представить вам лучшего актёра севера. Сейчас мастер выступает под сценическим именем Терновая звезда. "Завети мне попросту звезда", скромно произнёс Сахимоти, складывая ладони у груди и слегка кланяясь. "Так вы и есть тот самый великий кукольник". Касима с любопытством и недоверием разглядывала знаменитость. Ей пришло задрать подбородок, чтобы взглянуть ему в лицо. Мастер-терновая звезда был выше нее, по крайней мере, на голову. «Я не кукольник», — ответил актер, выпрямляясь. «Кукольники управляют марионетками, а я управляю кукольниками. Я голос и вдохновение моего театра, а также ум и кошелек, поскольку организационные и финансовые дела трупы тоже на мне. Конечно, я всего лишь провинциальный комедиант», — добавил он и снова поклонился. как будто вспомнил о приличествующей скромности. Я безмерно счастлив и горд, что мне выпала честь лично послужить правительнице островов Керим. Что-то не чувствую я этой безмерности, с сомнением подумала Касима, в упор разглядывая собеседника. Внешность мастера Терновой звезды была необыкновенной. Очень высокий и, кажущийся еще выше в сандалиях на подставках-платформах, По юношески стройный и худощавый, он держался со спокойной уверенностью человека, который ни о чём не заботится и ничего не опасается. При первом взгляде на его правильное, продолговатое лицо ему можно было дать лет 27-29. Однако, судя по речам и манерам, лицидей явно был гораздо старше. Касимов взглянула намётанным глазом, как лёг грим, посмотрела на кожу его шеи и рук, и решила, что великому актеру около сорока. Длинные, пышные, седые волосы, вероятно, парик, придавали ему совершенно фантастический вид. «Человек без пола и возраста», — подвела итог Касима. «Такой в самом деле может перевоплотиться во что угодно, сыграть и старика, и юношу, мужчину и женщину. А глазища-то, ух, даже жутко!» Глаза у терновой звезды тоже были не такие, как у людей. Огромный прозрачный цвет артути. Предупредительная, несколько усталая улыбка мастера контрастировала с его вычурным зловещим нарядом. Многослойное дорогое одеяние было выполнено в мрачной красно-черной гамме. По верхней накидке шел узор нечто вроде длинных серых игл. Вероятно, не должны были символизировать ветки терна, но получилось больше похоже на колючки дикобраза. За пояс заткнут знак ремесла, большой сложенный веер. — Прекрасное и таинственное место эта гора, — сказал он, глядя на Касиму сверху вниз. — Оно вполне соответствует духу пьесы. — Вам не кажется, княгиня? Касима прищурила глаза. — Да чем себя возомнил этот лицедей? — Разговаривает с ней, как с равной. — Да. И похоже, считает, что имеет на это полное право. А где ваша трупа Мастер Звезда? Я вижу только плотников и подёнщиков. Моя трупа, как обычно, разъезжает по городам и сёлам провинции Мок. Я не стал брать её сюда. Почему? Вы имеете представление о том, что мы будем здесь делать? Понимаете специфику кукольного театра? Нет, надменно сказала Касима. Мои кукольники не годятся. Умение ловко двигать руками, передавая эмоции пальцами и запястьями, это совсем не то, что мне надо от актёров игрового театра. Я прибыл только с парой слуг и помощников. Часть из них здесь со мной, другие остались в городе. А как же ваша трупа? Вы бросили её на произвол судьбы? Моя трупа будет пока выступать без меня. Конечно, её доходность резко упадёт, но я рассчитываю вернуть деньги. Пожалуйста, о вознаграждении не беспокойтесь, Касимос низкодитильно улыбнулась. Вы меня не поняли, госпожа Кнегиня, в точности копируя её выражение лица, перебил Сахимоти. Я не собираюсь торговаться. Конечно, я не сомневаюсь, что буду работать не бесплатно, и это естественно для артиста моего ранга. Но деньги для меня не главное. Я с огромным интересом приму участие в эксперименте по возрождению национального театра, потому что как и вы, страстно увлечён народным искусством. Но надо же, одолжение мне делает. Каков наглец! Он, видно, считает, что мне без него не обойтись. Касима Едва не рассердилась. Впрочем, мастер Звезда, несмотря на его актёрскую спесь, показался ей достаточно сообразительным и компетентным человеком для отведённой ему роли. Что ж, я рада найти в вашем лице не просто исполнителя, но и единомышленника, сказала она с холодной любезностью. Постарайтесь произвести на меня благоприятное впечатление, и, возможно, я даже сделаю вас главным постановщиком моего будущего спектакля. Сахимоти церемонно поклонился, а затем бесцеремонно засмеялся. Похоже, я уже взвалил на себя эти обязанности. Наш преподобный Кагеру обрисовал мне объём работ и честно сказал, что кроме меня, организовывать всё это никому. Но организационные хлопоты меня не пугают, дело привычное. Самое сложное найти подходящих актёров на главные и вспомогательные роли. Всё остальное бутафория, костюмеры, музыканты это детали. Мои помощники в городе уже начали подбор музыкантов для инструментального сопровождения спектакля. Касима удивлённо подняла брови. У вас нет даже музыкантов? А я думала, что вы приведёте своих. Если бы я привёз своих, мне пришлось бы тащить сюда всю труппу. А почему я этого не сделал? Я уже объяснил, терпеливо повторил актёр. Ничего, местные музыканты подойдут. Я сам научу их правильно петь и танцевать. Спектакль сопровождают очень древние песни. Аккомпанемент достаточно простой. Музыкальное сопровождение консервативно, оно не меняется столетиями. И со всем этим вы собираетесь справиться один? С явным недоверием уточнила Касима. И режиссура, и инженерные работы, и подбор актёров, и даже обучение песням с танцами? Это уж как-то слишком самонадеянно. Не верите? А вы можете предоставить доказательства? Прямо сейчас? Глаза Касимы блеснули. Вот именно. Покажите нам, мастер Звезда, на что вы способны. Несколько мгновений Касима наслаждалась выражением замешательства на лице хвастливого актёра. Вы подвергаете суровому испытанию мои скромный талант. Я уверена, что вы справитесь. Кассима огляделась и уселась на ближайший камень. Приступайте. Обожаю сюрпризы. Что там? Что? Перебивая друг друга, раздались взволнованные голоса. О, сейчас будет представление. Придворные дамы оживились и принялись рассаживаться по краю террасы, привычно осматривая камни и корни в поисках мест почище. Сахимоти медленно обошёл сцену, в задумчивости поглядывая то под ноги, то в быстро темнеющее небо. Солнце вот-вот спрячется, проворчал он. Что можно сыграть в темноте? Впрочем, есть одна легенда. Эй, крикнул он рабочим. Подкиньте веток в костёр и разложите быстренько ещё один с той стороны. А между кострами поставьте вот этот котёл вверх дном. Как интересно! Дальше будет ещё интереснее, пообещал председатель. Все ли собрались? Придётся немного подождать, пока будут готовы декорации и освещение. А чтобы вы не заскучали, я познакомлю вас с предысторией. Сахимоть выдержал паузу, дожидаясь полной тишины и внимания. Затем медленно церемонно поклонился на все четыре стороны, касаясь лбом земли. Вставать он не стал, так и оставшись сидеть на пятках. В спину выпрямил, Руки положил на колени. Позади него рабочие тихо перебрасывая словами разводили второй костёр, со скрипом волокли по песку котёл. Бледное лицо актёра постепенно обрело неподвижность маски. Глаза потемнели, запали, погрузились в тень, превратились в две дыры без зрачков. Некоторые дамы по младше даже слегка рабели. Глядя на эту мертвенную маску, казалось, что её обладатель Сейчас не в этом мире, а где-то очень далеко, в безднах собственной памяти, в такой глубине, куда ни один человек без страха заглянуть не сможет. Прежде всех времён, когда не было ещё ни земли, ни неба, а только одна безграничная гладь Тайхэо и бездна звёзд над ней, громко на распев заговорил Сахимоти. Первая женщина и её мужчина, священные супруги-близнецы, пришли по радуге из надмирной тьмы на землю, чтобы поискать себе пищи. Зрители внимали словам легенды почти не вдумывая в их смысл, настолько всех поразила манера рассказа. Мастер Терновая звезда словно для того, чтобы сделать тёмные слова ещё более непонятными. каким-то образом декламировал их так, будто они доносились не у него изо рта, а издалека, прямо из воздуха или из-под земли. Даже голос у него изменился, став низким и торжественным, как у жреца. От одного этого звука по спинам бежали мурашки. Одна только косимо сидела, лучась от удовольствия. Именно такой диковатый, наводящий дрожь экзотики Она и ожидала от своей театральной затеи. Первый мужчина на Угат ударил в воду своим копьём и сразу наткнулся на нечто, похожее на огромную медузу, плавающую по воле ветра и течения, словно борванная водоросль. То была новорождённая земля, ещё мягкая и не имеющая корней. В испуге выдернул мужчина копьё, и с него скатилась волны капля крови. А за ней ещё и ещё. Когда эти капли остыли и сгустились, возникла твердь. Так родился архипелаг впоследствии названный Кирим. Супруги-близнецы спустились по радуге на землю и решили там поселиться. Неожиданно Сахимоти поменял манеру изложения и добавил обычным голосом: "Это было вступление. У супругов близнецов родилось множество детей, но это совсем другая история, и я поведаю её вам как-нибудь потом. Пока же вам достаточно узнать, что старшими были близнецы: сестра Солнце и брат Ветер. О них-то и пойдёт речь. А как звали первых людей? Робко спросила какая-то молоденькая дама. Всё это было так давно, что никто не помнит их имён. Вы сами придумали эту историю? Конечно, нет. Это старинная легенда о рождении островов Кирим. Немного наивно и несуразно, но старинные сказки всегда глуповаты, сказала Касима, расправляя атласные рукава. Обязательно прикажу её записать. Продолжайте. Сахимути оглянулся, не вставая с колен. Сыны были готовы. Плотники отошли к нижнему краю террасы и сели на землю. По обеим сторонам террасы пылали два высоких костра. Между ними чёрный пузырём торчал перевёрнутый котёл, отбрасывая одновременно две тени. Тени вздрагивали в такт пламени, словно котёл был живым существом. Сахимоти плавно поднялся на ноги, вытащил из-за пояса веер и щелчком распахнул его. Воздух вдруг стал вязким, словно грозовая туча повисла над сосновым холмом. Многим стеснила грудь, стало трудно дышать. У иных зазвенело в ушах или заныли виски. Сахимотью поднял веер, опустил голову, чтобы лицо полностью оказалось в тени, и низким гортанным речитативом заговорил, запел: Я ветер. Моя сущность злоба и ярость. Больше всего на свете я люблю пакостити и разрушать. Мастер вытянул перед собой руку и медленным текучим шагом двинулся по кругу, разрезая веером пространство между кострами. Все 8 миллионов духов, мои братья и сёстры, видимые и невидимые существа, боятся и ненавидят меня за жестокие шутки. Но никто не смел и словом мне сказать до того дня, когда я забросил дохлую лошадь с ободренной шкуры на крышу дома, где ткала моя сестра солнце она скорбилась и закрылась в пещере заложив вход каменной дверью небо и земля и мировой океан тайхео всё скрылось во мраке наступила вечная ночь темнота наполнилась голосами миллионов бесов они множились как летящие мухи питаясь людскими страхами терновая звезда шла плавно Словно медленно летел над землёй. Он завершил круг и остановился возле котла. 8 миллионов духов долго умоляли солнце выйти, но она даже не ответила им. Тогда они обратились ко мне. "Из-за тебя она покинула мир", сказали они. "Попроси прощение". Я долго отказывался, но потом мне на ум пришла отличная шутка. Просить не буду, сказал я. Сестра Солнце всё равно меня не послушает. Лучше я попробую разыграть её ещё раз. Теперь лицо актёра было обращено прямо к зрителям. Пламя костра окрасило его бледную кожу в адские багровые тона. "Соберите хворост и разожгите костры у входа в пещеру", приказал я. Принесите большой глиняный горшок и кричите погромче. Сахимотиев вдруг как-то незаметно оказался стоящим на днище чугунного котла. Раздался не громный ритмичный перестук. Актёр широко развёл руки в стороны и начал вращаться притоптывая, сначала медленно, потом всё быстрее. Только и видно было, как развиваются полы рукава его белурно-го наряда и длинные белые пряди волос. Актёр кружился всё быстрее и быстрее, превращаясь в огненный вихрь. Перестук деревянных подошв превратился в монотонный рокот. Касима, поначалу с любопытством ожидавшая, когда же танцор свалится с котла, сидела бледная, вцепившись обеими руками в края каменной глыбы. Ей казалось, что терновая звезда неподвижен, а вращается мир вокруг него. кружились звёзды в небе, кружились сосны и озарённые огнём лица зрительниц, кружились тени, каждая в свою сторону. Костры превратились в две кометы, рассекающие темноту, а терновая звезда всё танцевал, всё усложнял и ускорял ритм. Ритмичный чёткий стук деревянных подставок в чугун. Хлопанье, щелк и шелест веера, свистящее шурпение рассекающего воздух шёлковой материи. Оба костра сливаются в один, и на миг на нижней террасе брошенного храма возникает видение. Человек, самозабвенно танцующий в вихре пламени. Косима резко вздохнула и прижала руки ко рту. — Это же солнце! Он танцует солнце! Казалось, терновая звезда охвачен экстазом, однако он услышал возглас княгини и тут же прекратил танец. Он легко спрыгнул с котла и даже не пошатнувшись, как ни в чём не бывало, продолжил свой рассказ. От грохота моих сандалий дрожала сама темнота. Я танцевал, костры пылали, а 8 миллионов духов кричали в восторге: "Солнце! Солнце!" Наконец моя сестра не выдержала. Удивлённая таким весельем в бамраке, она приоткрыла каменную дверь своей пещеры и спросила: Что за шум? Мы радуемся танцу солнца, ответили ей духи. Солнце это я, возмущённо ответила она, выглядывая из пещеры в поисках соперницы. Нет, ответил я, ей хватаю её за руку и вытаскивая наружу. Солнце это я. Сахимути щёлкнув веером, складывая его и убирая за пояс, и торжественно закончил. Вот так вечная ночь была побеждена, а солнце обмануто и навсегда возвращено в наш мир. На террасе воцарилась тишина. Никто не шевельнулся, застывшие взгляды, приоткрытые рты, стиснутые потны кулачки. Всем казалось, что мир всё ещё вращается вокруг танцующего обманщика ветра. Ну что? Достаточно доказательств? спросил актёр, обращаясь к княгине. Касима не ответила. Она как заворожённая неподвижно смотрела в глаза Сахимоти, в которых отражались догорающие костры. Наконец, Кагеру с каменным лицом, наблюдавший за выступлением, встал и несколько раз хлопнул в ладоши, чтобы прогнать наваждение. Напряжённая тишина была нарушена. По его примеру в толпе раздались разрозненные хлопки, затем вздохи, перешёптывания, шелест платьев. И вот наконец один за другим сливаясь в кор, зазвучали восторженные возгласы. Нет слов. Никогда не видела ничего подобного. Потрясающе. Божественно. Какая необычная история. Это тоже народная легенда. Какой искусный танец. Мастер Терновая звезда, окружённый дамами, раскланивался и отнекивался. — Дамы, это всего лишь простенький, неумелый танец и забытая деревенская сказка. Прошу проявить снисходительность к моему скромному таланту. — Вы превзошли мои ожидания, — тихо сказала ему Касима, отведя в сторону, — и даже слегка напугали. — Вы не поверите, но мне показалось, что я все это уже когда-то слышала или видела. — Во сне? — Во сне? с невинным видом предположил сахимоти Ох, не знаю. Зато теперь я наверняка не усну целую ночь, буду вспоминать. Таково действие истинного искусства, улыбаясь, ответил актёр. И снова княгиня не поняла, дерзит он или просто говорит, что думает. Но теперь её это совершенно не обеспокоило. Она и сама не могла сказать, чем её так разволновало это коротенькое И в общем-то незамысловатое представление. Всю обратную дорогу перед её глазами стоял терновая звезда, танцующий среди пламени и сам похожий на пламя. А в ушах звучал его низкий голос.